2896 год от великого исхода. Двенадцатый день месяца Лебедя. Арция Грангио. Отряд выехал из леса и на рысях пошел к замку. Шарлотта Грея, отзывавшийся нынче на имя Анри гиё вскинул руку и доложил караул декану. — Сигнор, к замку приближается отряд. Сигна. Три звезды на голубом поле и замок. Число? От трех до четырех дюжин. Когда гости достигнут горелой сосны, они выстроятся попарно. Извольте перечесть и доложить. Слушаю. Пересчитывать, сколько воинов взял с собой барон Кресси, не имело смысла. Это были друзья, а хоть бы и враги. Четыре дюжины воинов для гран ги не опаснее, чем детская стрела для осеннего кабана. Но Туссен Равье делал все, чтобы превратить новообретенного сына своего сигнора в настоящего рыцаря. В кругу приятелей Равье не мог нахвалиться подопечным, находя в нем множество отцовских достоинств. Зато самому Анри вояка не давал спуску. Впрочем, мальчик был этому только рад. Он упражнялся с утра до вечера, мечтая, как удивит отца, когда они наконец встретятся. В том, что Рафаэль отыщет своего друга и короля, Шарло не сомневался. Его же дело — исполнять приказания Туссена, который, хоть и уступал покойному Артуру, был хорошим учителем. Шарло стрелой взлетел назад на стену и отыскал глазами отряд. Сигна с тремя звездами и замком была уже совсем близко. «Так...» Сигноносец, двое сигурантов, сам сигнор, рядом с ним оруженосец с личным знаменем, затем двое аюдантов и попарно воины. Всего сорок семь человек. Странное число, но да барону виднее. Сигнор Равья. С бароном Крейси сорок шесть человек, в том числе сигноносец, оруженосец, двое аюдантов и двое сигурантов. Туссен набросил на себя плащ сигны Грангио. «Прикажите опустить мост и догоняйте». Караул Декан был куда большим блюстителем обычаев, чем отец, и тем более Рита. Но до господина Эгельберга ему было далеко. Штефан не стал бы опускать мост, не убедившись, что люди на том берегу именно те, за кого себя выдают. А Рафаэлю бы в голову не пришло спрашивать друзей, по какой надобности они заявились. Барон Крэсси, похудевший и поседевший, с красными от бессонницы глазами, хрипло ответил Туссену, что приехал обсудить с господином бароном осеннюю охоту. Шелло понимал, что это вранье, если, конечно, под охотой не подразумевать охоту на тортю. Но мнение оруженосца никто не спросил. Караул декан любезно пригласил Сигнора и всех его спутников войти, и восемь аллибарщиков выстроились по обе стороны ворот, пропуская гостей. Шарло старательно опустил глаза вниз, не хватало, чтобы старик Кресси его узнал. Волосы волосами, но глаза у него отцовские, а глаза Александра Тагера вошли в поговорку. На всякий случай мальчик не смотрел ни на кого из проезжавших. Кресси были слишком дружны с Тагэрой, ожидая, когда процокает последний конь. Все было замечательно, и Шарло сам не понял, когда ему стало очень страшно. Так, как не бывало еще никогда, даже в ту ночь, когда они с Катей бежали из дворца Анхеля. Это было как в плохом сне, когда к тебе приближается что-то отвратительное, злобное и могущественное. А ты не в состоянии ни драться, ни бежать, ни хотя бы позвать на помощь. Сердце Шарло на мгновение остановилось, а потом жалко затрепыхалось. По спине пробежали противные мурашки, но все это было ерундой в сравнении с осознанием чего-то ужасного, вступившего в гран Шарло Шерло сжал в кулак всю свою волю и поднял ставшую немыслимо тяжелой голову. Он больше не боялся, что его узнают. Главным было понять, что происходит. Но не происходило ничего. Ласковое летнее солнце освещало мост, по которому в замок въезжали всадники в плащах со звездами. Махали хвостами откормленные гнедые лошади, блестели доспехи, стучали копыта. Страшное мгновение миновало. Шарлон не слышал, как Николай, выглянувший из окна замковой библиотеки, вздрогнул, как от порыва ветра, и, повернувшись к Яффе, процитировал книгу книг. И услышал я шорох крыльев смерти и страха, и их голоса, исполненные ненависти ко всему сущему. Я не слышал голосов. В голосе Яфы была тревога. Но Саддан и впрямь спустил с цепи самого голодного из своих псов. Иначе почему так холодно на душе?